Глава одиннадцатая. Уроды. Фёдор проснулся первым. Вставать не хотелось. От тифика пахло прелой соломой, из-под пола тянуло сырой землёй. Фёдор пошевелил пальцами ног. Как же хорошо лежать просто так и никуда не спешить. Сейчас бы навернуть блинов или дрожжевых оладий, а можно и тех, и других — намазывая их сгущенкой, вареньем и сметаной попеременно. Или просто растопить масло и макать в него блины, запивая крепким и сладким чаем. Или есть пшеную кашу, томленную в духовке несколько часов с румяной корочкой в золотистых подтеках сливочного масла. Фёдор судорожно вздохнул. Зрела уверенность, что они так и не отыщут живую воду. Будут блуждать по этому и реальному пространству, увязая в нем все глубже, пока не смешаются с ходоками, которые пропали здесь раньше. «Если сегодня не дойдем до живой воды», — постановил Федор, — «повернем назад». Он понимал, что предает Алену, предает Николая Степаныча и себя, отправившегося за подвигом. Осознавал и не ужасался. Даже металл устает, что уж говорить об обычном человеке. Все? Фёдор почти сломался. Он многое сделал для Алёны, но есть вещи, на которые не способен ни один человек, потому что они не в людских силах. Если Фёдор задержится в заручье, то разделит участь Алёны, а может, его ждёт что похуже, и не только его. Николай Степанович не вправе требовать, чтобы Фёдор умер. А про себя он знает, сделал всё возможное и невозможное. Стыдиться нечего. В сегодняшнем сне Фёдор допустил, чтобы жертвой вместо него стал другой человек. Он не пытался предупредить незнакомца или помочь спастись, наоборот, принял смерть мужчины с облегчением, ведь сам Фёдор остался жить. И в этом была неприглядная правда. Жить Фёдор хотел больше, чем спасти Алену. Первый порыв улетучился, да и дурь с головы выбила. По стене ползло красное пятно. Фёдор пригляделся — божья коровка. Совсем недавно ему снились божьи коровки, которых было нужно собирать в заброшенных домах. И вот Фёдор находится в подобном доме и видит коровку. Может, это знак? В детстве он брал божью коровку в ладонь и говорил — «Божья коровка, улети на небо, там твои детки кушают котлетки, всем-всем по одной, а тебе ни одной». Глупая коровка верила, забиралась на палец и улетала. Фёдор считал, что это к счастью. Вышли через час. Фёдор объявил остальным о решении, и, к удивлению, никто с ним не спорил. Даже Максимус промолчал. Видимо, попутчики тоже разуверились, что удастся найти живую воду. Болото сменилось обычным лесом, похожим на тот, в который они попали при входе в заручье. Много березы, сменяемой ельником, редкие сосны и дубы. Растет орешник, волчья лыка и малина, и полно папоротника. Жаль, что он не цветет даже в ночь на Ивана Купала, даже в заручье, как утверждает Максимус. Путникам повезло набрести на заросли малины, и Фёдор с Максимусом наперегонки бросились к переспевшим ягодам, сладким, съели уловимой горчинкой. Они почти невесомой каплей падали на язык. Живот заболит», — ехидно заметил Полкан. Ничего, отмахнулся Максимус. У меня таблетки имеются. От голода он тоже болит, добавил Фёдор. Он набрал ягоды в ладошку, и присел на поваленную березу. На ее стволе росли грибы-трутовики, похожие на семью улиток. «Правильно, Феденька!» — одобрила его Оля. «Ты в рост идешь, тебе надо кушать!» «Если много кушать, — тут же сострил полкан, — можно не в рост пойти, а вширь!» «С малины не запоешь!» — Семаргл обнюхал малинник и отошел в сторону, не обнаружив ничего занимательного для себя. валежник мешал продвижению приходилось перелезать через него или делать крюк в одном месте наткнулись на бурелом целую стену из поваленных ветром деревьев начали обходить и неожиданно оля закричала господи что это она прижала руку к губам и с ужасом всматривалась в существо когда то бывшее человека. у существа не имелось лица. Глаза, нос и рот были затянуты ярко-розовой кожей. Уши тоже отсутствовали. Существо слонялось среди деревьев, натыкаясь на стволы и падая. «Урод какой-то!» — попытался успокоить Олю Федор. Существо остановилось и развернуло голову в их сторону. Путники обогнули его. Они прошли минут двадцать и снова напоролись на существ, Тех было трое. Существа покачивались между деревьев, точно под дуновением ветра. Все они, как по команде, уставились на Федора и его попутчиков гладкими лицами. Вскоре существ стало слишком много. Путники, как ни пытались разминуться, постоянно натыкались на этих личинок человека. Существа ползали, катались по земле, лазили по деревьям, а тых вида Внутри Федора что-то сжалось. Стояли уроды без имени породы. Он вспомнил считалочку из детства, с помощью которой выбирали водящего. «Мне кажется, лучше вернуться», — сказал полкан, когда они встретили очередную группу существ. «Я такого же мнения», — согласился Максимус, — «но сзади их уже обступили». Федору сделалось противно. Он испытывал брезгливость при виде существ, заготовки, брошенные на полпути сотворения. Бог, который их создал, явно был недоучкой. Федор попытался обойти ближайшее существо, но то заступило дорогу. «Уроды!» Послышался шепот, похожий на шелест пенопласта. Хотя у существ рта не имелось, они говорили. По коже, покрывавшей их лица, пробегала зыбь. «Уроды!» — одно из существ указывало на олию и Полкана. «Тьфу на вас!» — Семаргл не выдержал и облаял ближайшее существо. То с внезапной ловкостью едва не поймала пса. «Хватай уродов!» — велела одно из существ. «Мы не уроды!» — глаза Оли наполнились слезами. Федор выступил вперед. «Эй, вы! Они не уроды! Это вы уроды!» Существа не слушали его. Они обтекали Федора, будто тот был камнем или деревом. симаргл взвился в воздух и оттуда командовал. «Полкан, бери правее! Двинь ему копытом между ног!» Но было поздно. существу схватило палку и сбило симаргла на лету. Тот грузно шлепнулся вниз. Фёдор бросился на помощь, но на него навалилось несколько существ, придавливая к земле. Сразу четверо повисли на Максимусе, не давая ему шевельнуться. Фёдор барахтался, пытаясь выбраться, но существа удерживали его. Он чувствовал прикосновение их пальцев, и его передёргивало от омерзения. Существа гладили его лицо, останавливаясь на глазах, носе и губах. От каждого касания Федора едва не выворачивало наизнанку, он физически терпеть не мог этих существ, они были несовместимы. Пронзительно закричала Оля. Федор дернулся, но ничего не смог поделать. Слышалась возня, удары чем-то тяжелым. Он вздрагивал каждый раз, когда раздавался очередной удар. Слезы катились бесконечным потоком от беспомощности и злости. федор казалось эта пытка никогда не кончится но существа разом точно по команде сползли с него он вскочил сжимая кулаки готовый броситься на тех кто помешал ему вступиться за олю полкана и симаргла но существ уже не было рядом с растерзанными трупами сидел максимус его лицо было страшно спокойно при взгляде намакуса Фёдору стало дурно, к горлу подкатила тошнота. Он подошёл на негнущихся ногах и мешком опустился на землю возле тех, кто совсем недавно шёл с ним бок о бок по заручью. Нос на оленом лице был вбит в череп, волосы выдраны с корнем, глаза выдавлены, словно нападавшие старались уничтожить её нежный облик. Ноги полкана были перебиты, живот распорот у симаргла выдраны крылья, но даже ужасная смерть не сделала их уродами ресущимися руками федор приложил крылья к спине симаргла, точно надеясь что они прирастут сейчас максимус наконец подал голос он что-то поискал в рюкзаке. а затем вытащил литровую бутылку с мертвой водой, которую приберегал для поста на Калиновом мосту. Максимус, не надевая перчаток, обмылся Маргла, и, от чудо, крылья вернулись на место. Потом они с Федором обтерли тела полкана и Оли, и мертвая вода исцелила раны. Только вернуть к жизни не смогла. Теперь, казалось, все трое просто спят. «И если потрясти их хорошенько, то они проснутся». Фёдор сделал над собой усилие. Ему хотелось заорать во весь голос, начать крушить, убивать, сделать что-нибудь, чтобы отомстить за смерть тех, кто был ему дорог. Жаль, что существа убрались. Сейчас бы он убил их так же, как они убили его друзей. Фёдор не умел плести венки, поэтому нарвал букет лесных цветов и вложил его в руки Оли, скрещенные на груди. Несколько желтых лютиков воткнул в волосы. Оля походила на спящую царевну из сказки, и казалось, если бы нашелся герой, подаривший ей поцелуй любви, она непременно бы очнулась. Федор сунул руку в карман и наткнулся на желудь, подобранный на удачу. Федор бездумно бросил его на землю, Желудь не принес везения ни ему, ни другим. Затем Федор обнаружил увядший цветок, незабудку, которую сорвал перед заручьем. «Они забыли себя», — произнес Максимус. «Кто они?» — не понял фёдор «Те, кто убил Олю и Полкана». Максимус тоже вытащил незабудку. «Они забыли цель, с которой пришли в заручье и потеряли себя». В прямом и переносном смысле. фёдор сжал зубы. «Какое ему дело до этих придурков? Забыли, не забыли? Причем здесь Оля, Полкан и Семаргл? Что они сделали плохого?» «А Оля, Полкан и Семаргл были слишком прекрасные продолжал Максимус. «И уроды не смогли вынести их рядом с собой. Уродам мало было убить. Они хотели уничтожить». Светило солнце, золотом отражаясь на олиных волосах, касаясь ее губ. Затем луч скользнул по длинным волосам полкана, приласкал шерсть на лошадином туловище, а после убежал к Семаргу, согревая пса в последний раз. И это августовское солнце, и прекрасная природа, и чудесные друзья, и их ужасная смерть, они одновременно были — и в то же время казались несовместимыми. Фёдор никак не мог примириться с мыслью, что это произошло на самом деле. Ему чудилось — это очередной кошмар. Фёдор откроет глаза и будет как прежде. — Что же теперь делать, Максимус? — спросил он в надежде, что тот даст совет, который позволит жить с этим новым знанием. — Пошли отсюда, — сказал Максимус. «Куда?» «Куда-нибудь», — ответил Максимус.